Глава 16. Практическое использование крыса. Мы вышли из портала прямо на лестнице. Только я это поняла, когда сделала в задумчивости шаг назад, отступая от Исхана. И по всем известным мне законам жанра полетела спиной вниз. Не полетела. Родно схватил меня за ворот, спасая от падения. Вот только то ли он забыл, что я вообще-то девушка... то ли что существует закон всемирного тяготения, но вернуть меня в положение стоя не спешил. Роднос, едва дыша, прохрипела я. А, м, прости, он потянул меня к себе, осторожно поставил на ступеньку рядом. А вот ты не мог перенести нас чуть дальше? Я планировал к тебе в спальню. В спальню он планировал. Я потерла шею. Надеюсь, Синяков не останется. Ты же маг, а ощущение, что, как и я, Не тем местом думаешь. Нет бы нежно и деликатно поймать, не дать мне упасть. Нет, схватил, чуть не задушил. Кто бы мне сказал, почему я на него так разозлилась? Вроде бы ничего сверхъестественного сегодня не произошло. Но вот ощущение, будто бы меня обманули. Погулять нормально не погуляла. Поесть не поела. Новое узнала, но это только вопросов добавила. Не кипятись, ошибся маленько. Выпил лишнего, ничего особенного. «Ага, так я и поверила. Два стакана той бурды – это, конечно, страх и ужас, но он и в большем опьянении вел себя адекватно. Выглядит вполне себе трезвым, так что не в этом дело. И улыбка, чересчур наигранная, настоящая. Я все время была с ним, но как-то упустила из виду то, что могло его расстроить. Воспоминания? Исхан. «Варя, лучше зови меня Родносом, Хусичкой, да хоть слезни Только забудь это имя». «О, мне страшно стало от того, как он на меня рявкнул. Только ответить не дал, открыл очередной портал и свалил». «Правильно, разборки со мной неблагодарное дело». Вздохнула, услышав, как требовательно заворчал желудок, который раздразнить раздразнили, а покормить забыли. Вряд ли Пушок озаботился моим пропитанием, но чем черт не шутит, посмотреть не трудно. Крыса там, где его оставили, не было, зато присутствовала пустая тарелка». Наигрался и съел? Отлично. Теперь, наверное, дрыхнет где-нибудь. Напивая очередной попсовый шлягер, протопала в кухню, толкнула дверь, на этот раз наученная горьким опытом, придерживая ее, и замерла, и кнула, и не нашла ничего лучше, чем бессильно опереться косяк. Вся кухня была словно затянута паутиной. Тонкие переливающиеся нити растянулись от двери к окну, от стены к стене, от пола до потолка. Они пересекались, скручивались, шли параллельно и изгибались под невероятными углами. И через разные промежутки на таких же точно тонких паутинках качались бережно завернутые в кружевные коконы те самые ягоды, что дал крысу Роднос. — Твою ж! — потрясенно прошептала я. — Пушок меня убьет. Расчленит на месте, даже имени не спросят. А на столе сидел улыбающийся крыс, довольный крыс, светящийся, лучащийся счастьем. И вот как на него, такого милого, можно ругаться? Ф Варя! Я опустила взгляд. Пока я тут рассматривала всю эту наверченную моим новым питомцем красоту, Пушок успел вернуться и теперь пребывал в не меньшем апофиге, чем я. «Красиво, да?» спросила милохолично. Котяра судорожно сглотнулся, и обвел пространство осоловевшим взглядом. «Красиво? Вы что наделали? Ты...» Он присмотрелся к нашим новым украшениям. «Ты дала ему ягоды? Зачем?» «Чтобы отвлечь. И не я, а роднос. Ага, я в курсе, что идея оказалась так себе». «Роднос?» Мурита начал превращаться в мохнатый комок злости. «Ах, значит, роднос! Да чтоб ему и калось, и чесалось, и шерсть повылазила!» «Почему он так нас ненавидит?» «Да, кстати, я бы крысу ягодок-то не дала. Это была целиком и полностью его идея. И раз он знал, что тот на них отвлечется, то должен был знать и об этом. И что теперь делать, Пух? Зачем вообще крыс это устроил?» «Приятное хотел тебе сделать. Вот что!» «О, как мило!» Но возник еще один вопросик. «Пух, а эта паутина, она откуда?» «Если крыс у нас паук-переросток, то я съезжаю». Словно в ответ на мои мысли, питомец поднялся на задние лапки и начал преданно заглядывать мне в глаза. «Ну, какая же он прелесть! И как такого можно из дому выкинуть?» «Это магия, Варя», — хмуро пояснил Пушок. «Слизни попы могут ловить остаточные магические волны и трансформировать их. Так что всё, что ты видишь, — это просто магия». Ну, прямо камень с души упал. А то я уже начала представлять, откуда может появляться паутинка. «Бррр!» «Я пошла тогда». резво развернулся на выход. «Варя!» – неистово закричал пушистый предатель и вцепился мне в ногу. «Ты куда?» «К себе. В комнату. Что еще ему от меня нужно?» «А убирать?» – страдальчески простонал он. Оглядел мерцающую завесу. «Не, на это я не подписывалась. Да и вообще, маг он или не маг? Ты же сказал, что это магия. Вот тебе и флаг, то есть швабра в лапы. Кажется, его таки хватит удар». Но сам виноват. Нечего было от меня сбегать и одну бросать тоже. Пусть я и люблю этого мелкого пушистого засранца, но это не означает, что он прощен. Варя, это магия, и я не справлюсь именно поэтому». И, видя, что на меня его слова не произвели никакого впечатления, Горько вздохнул. «Смотри». Словно идя на эшафот, Пушок вышел в центр кухни, пройдя под серебристыми нитями. Я ахнула. Все они словно тянулись к нему – И мне даже показалось, что я слышу тихий звон. По паутине пошла рябь, красиво, но устрашающе. Видишь, он снова печально на меня посмотрел, а затем поднял вверх лапку. И ближайшая к нему до этого спокойно качавшаяся ниточка с ягодкой на конце рванула в его сторону. Дотронулась до серой шерстки, замерла, а потом начала разделяться на крохотные частички и вплетаться в его лапу. Ух, он так и стоял, но взгляд этих жёлтых глаз стремился пробудить мою спящую совесть. Я магический, пояснил он. Они к магии тянутся, я не смогу. Нужен кто-то пустой, как ты. Спасибо тебе, Пушок. Начавшая подгрызать немного совесть, в раз затихла. Ей тоже стало обидно. Пусть я не маг, но это же пока что. Я так устала. Потянулась, зевнула, сделала маленький шаг назад. «Варя, стой! Не бросай меня!» «Я, как ни крути, сама виновата!» «Да и Роднеса не нужно было слушать!» «Но котику за его разгильдейство требовалось отомстить!» Посмотрела на довольного крыса. «Пушок, ты сказал, что он это сделал, чтобы мне было приятно? А зачем?» «Они так свои домики украшают!» «А еще это защита!» Я проследила взглядом, как еще одна ниточка медленно начала подбираться к кошаку. «Интересно, а что будет, если я дотронусь?» Вернулась в кухню и протянула свою ладошку к ближайшей ягодке. Та тотчас опустилась мне на руку. Чуть прохладная, сочная, невероятно ароматная. Даже удивительно, до этого в кухне так не пахло. Поколебалась, но отправила ягоду в рот. Действительно, почти ледяная. «Так, может быть, это всего лишь холодильник?» «Чудесно!» «Крыс!» — улыбнулась своему питомцу. А можно ягодки обратно в тарелку сложить, и мы их съедим? Я ни на что не надеялась, но решила попробовать. В конце концов, раз он сделал мне приятно, украсив кухню, то наверняка сможет и все убрать. Недохарек несколько раз дернул головой. Черные глазки метнулись по кухне. Не знаю, о чем он думал, но определенно это было что-то важное. Прошло всего с полминуты, и крыс резво подпрыгнул вверх, наматывая на лапку ближайшую к себе нить. И самое удивительное, что нить поддалась, не проявляя никакого сопротивления. Даже больше скажу, вся паутина словно в один миг захотела стать частью сматываемого клубка. На пол начали падать ягоды, а вот это уже не очень хорошо. Но я не жадная, оставлю эту работу пушку. Не прошло и пяти минут, как от сияющего бедлама на кухне не осталось и следа. Только на мордочке крыса остался бескурожное выражение, будто он никак не мог понять, почему ягоды оказались на полу. «Не страшно, пушок все уберет», — улыбнулась я своему новому другу. «Ну, Варя!» — попытался вякнуть серый нахал. «Магия с этим справится?» — указала на ягодный пол. «Да, а я нет. Крыс за мной!» И гордо вскинув подбородок, покинула кухню, но есть хотелось все равно.